Глава, тридцать восьмая. Среда, день шестой. Лин посмотрела в окно поезда, потом перевела взгляд на часы в мобильном телефоне. Девять сорок пять. Снаружи проносились еловые леса, затем глинистые поля, а затем мимо промелькнул одинокий хутор с красным домиком, за которым снова потянулся лес. Всего несколько минут — и ощущение большого города улетучилось. Она послала смс к Рикорду, поехала обсудить пару вопросов с датскими контактами. Он догадается, о чем речь, и, скорее всего, рассердится. Хотя она и радовалась встрече с Каспером, лично поехать в Кайпенгаген, вероятно, не лучший способ распорядиться временем. Однако она знала, по-другому не получится. Банковский контакт, к которому обращались антифа «Норебро», не допускал пересылки чего бы то ни было по электронным каналам. Только бумажные распечатки прямо в руки, которые Каспер обязан был сжечь, когда она их прочтёт. Так было раньше. Так всё осталось и сейчас. И это вполне разумно, учитывая, что и ПЭТ, и СЭПО десятилетиями следят за антифа. И не всегда достаточно время от времени менять шифр. Особенно сейчас, когда на фоне борьбы с терроризмом НТА поддерживает криптоаналитиков службы безопасности. Она вышла на главном вокзале. В последние годы она не раз бывала тут, так что уже не удивлялась, как все изменилось. Свернула на и Тедгаде. Несколько клубов с лайф-шоу еще сохранилось, но в целом тут произошла та же реновация, которую она наблюдала в центре Стокгольма. Не то чтобы ей не хватало порноклубов и торговцев наркотиками, но одновременно с ними исчезла немалая часть былого шарма, когда фасады подкрасили и модные бары вытеснили старые пивнушки и кебабны. Лин пошла дальше по улице, плотнее запахнувшись в пальто. На площади Хальмторвет она купила кофе с собой и прошла мимо Скельбек-гады где длинной цепочкой стояли озябшие проститутки и покуривали в ожидании клиентов. Грустное и жалкое зрелище. Трудно поверить, что женщины из Восточной Европы и Африки попали туда в результате свободного выбора, хотя проституция в Дании легализована. Большинство из них было далеко до Джулии Робертс. Счастливой шлюшки из фильма «Красотка», которая в конце фильма выходит замуж за принца, Лин знала что несколько лет назад фильм показывали прямо на стене дома на этой самой улице. Неизвестно, какую мораль, и кто должен был из этого извлечь. С другой стороны, она знала, что датчане зачастую считают шведов излишне политкорректными, так что на этот раз решила не обсуждать эту тему. В прошлый раз ее поразило то, что даже ее датские друзья по считали, будто проституция, свободный выбор женщины, и нечего ее стыдиться. Она покачала головой и покосилась на женщину, которая трясущимися пальцами сворачивала в углу самокротку. Лицо женщины задергалось словно в теке, когда она сделала затяжку и стала чесать ногтями руки. Когда Лин приблизилась к дюйбельсгаду, окружающий пейзаж изменился. А здесь тоже всё благоустроено, но с налётом грубоватого шарма. Граффити на кирпичных стенах на редкость художественны. Почти постмодернизм, со множеством нюансов коричневого и серого. На тротуаре стояли кое-как припаркованные велосипеды, машины в карманах, теснились рядом с грузовыми велосипедами из крестьянии и, к ее радости, с импровизированными рампами для скейтинга, сделанными из стружечных плит, прибитых к краю тротуара. Лин умелилась, заметив двух мужчин, Судя по одежде, занимавшихся вывозом мусора, которые сделали перерыв и пили пиво, сидя на углу, это было так не по-шведски. Она глянула на подъезд, по дюбель с гады, 58, отметила за стеклом двери тень, он уже на месте. Каспер посмотрел на нее теплым взглядом и обнял ее, не говоря ни слова. Казалось, все как прежде. Он не подозревает ее в том, что она приехала с целью обмануть его навредить их деятельности. Каспер всегда нравился Лин, хотя между ними никогда ничего не было. Просто оба верили, что мир можно изменить, и им нравилось общаться друг с другом. Она пребывала в приподнятом настроении, ощущая себя частью единого целого, некого сообщества единомышленников, словно привет из прошлого. Она скучала по той жизни, хотя сама себе в этом не признавалась. «Как хорошо, что ты нашла дорогу!» Она показала ему мобильный телефон. Воспользовалась навигатором. Трудно сориентироваться, всё так изменилось. Хальм Торвид стало совсем неузнаваемо. Он кивнул. Средний доход повысился, квартплата сильно выросла. На место кебабных пришли лаунж-бары, но муниципальная приёмная на площади осталась. С одной стороны, можно получить заместитель героина и чистые шприцы, а с другой латы кусок пиццы. Но в целом всё стало искусственно и припомажено. Какое-то бездушное. Он рассмеялся. Как на Ютландии. Она поднялась вслед за ним по лестнице. Как у вас дела? Заканчиваем подготовку к блокапу. А в целом мы начали работать, как вы, в Швеции по модели Алерта, чтобы противодействовать Сиат и партии датчан. Партия датчан? «Ультраправая, неонацистская партия Дани». Ей не хотелось напоминать ему, что она приехала не по делам Антифа, а по заданию полиции. Впрочем, модель ей хорошо известна. Нельзя оставлять аргументацию ультраправых без ответа в общественном пространстве. Их политика не должна восприниматься как нечто нормальное, и нельзя допустить, чтобы их поддержали на улицах. «У нас партия шведов упразднилась». Они поднялись на самый верхний этаж, она отметила фамилию на табличке «Енсен». Каспер потянул её за собой в угол лестничной площадки. «Нам не туда. Здесь живёт пожилая пара. Они знают, кто мы такие, но мы не пользуемся их квартирой». Она в растерянности огляделась на узенькой лестничной площадке всего одна дверь. Каспер стал рыться в рюкзаке, Лин следила за каждым его движением. Она хорошо его знала. «Иначе можно было подумать, что он собирается заманить ее в ловушку, чтобы потом выдать как полицейскую подсадную утку». «Мы с тобой будем вдвоем. Банковский контакт не придет. Его материалы у меня». Каспер улыбнулся. «Не все тебе доверяют так, как я». Каспер подошел к окну в уголке, выходившему на улицу. Она покосилась на своего спутника. «Он выглядит, как обычно, и держится, как всегда». С их последней встречи прошло три года, хотя он приезжал в Швецию полгода назад и разыскивал её, когда её взяли в плен. Сколько ему? Лет сорок. Волосы коротко подстрижены, пиджак, очки, ботинки. Осознанный имидж, незапоминающаяся внешность, совсем не похож на молодых активистов, с которыми работает. Никаких дредов, курток, бомберов, шапок, ботинок или кет. Он выглядит так, как и положено IT-специалисту, которым он работает в повседневной жизни. Но хотя он и очень компетентный, он все же не на том уровне, как она. Поэтому ему многие годы требовалась ее помощь. Впрочем, сейчас у него появились собственные эксперты. Она инстинктивно попятилась, когда он обернулся к ней с отверткой в руке. Он распахнул окно, выглянул наружу, она встала рядом с ним. Никаких микроавтобусов. Никаких машин с мужчинами в темном на переднем сиденье, следящими за домом. Здесь тоже много чего произошло с тех пор, как мой братец восьмидесятый оккупировал дом напротив. Тогда они перегородили всю улицу, чтобы их не выселили силой. Даже втихаря протянули электричество из распределительного шкафа на улице, колючей проволоки, протянутой поверх баррикад, чтобы отпугнуть полицию. Лин кивнула. Помню, у нас дома висела на стене фотография, которую мама вырезала из какой-то газеты. Демонстрант, сидящий на баррикаде на одной из окрестных улиц в балаклаве и велосипедном шлеме, читающий кавку. Тем временем Каспер открутил крышку едва заметного люка в стене у окна, сделал ей знак залезать внутрь. Железная лестница вела прямо вверх к следующему люку в потолке. «Полезай». «Просто толкни люк». Она слышала, как он прикручивает на место крышку. Стало совсем темно. Но через минуту девушка приподняла крышку люка в потолке и выбралась на чердак. Она сама не знала, чего ожидала от такого места, но перед ней открылось пространство, не похожее ни на обычный чердак, ни на роскошный стильный лофт. А зато здесь было много всякого в духе датского Хьюги. Диванчик в углу. Несколько матрасов на полу, биотуалет, несколько больших подушек для сидения и обязательные стеариновые свечи, холодильник и музыкальный центр. Лин села на подушку, которая приняла форму её тела. Каспер подошёл к холодильнику, пригибаясь под балками потолка. «Хофф, у тебя нет ничего поприличнее?» «Ах, я и забыл, что ты шведка!» «Нет, у меня не найдётся ни динамита...» «Ни?» «Элефантели?» «Но, может быть, вот это сгодится?» Он протянул ей бутылку «Алдарис» с золотой фольгой на крышке. «Отлично!» Она отхлебнула глоток холодного напитка, а Каспер тем временем достал распечатки и положил на стол. «Давай лучше сразу поговорим о делах, пока мы не слишком много выпили. Но потом я с удовольствием пойду с тобой в снорк». Что за фигня этот снорк? Вроде бы не в твоём стиле так сорить деньгами. Каспер пожал плечами и тоже сел на подушку. По крайней мере, это совсем рядом. Подтянув свою подушку к ней, он указал на распечатку. Я поговорил со своим контактом в Данский банк. Деньги СЭП переводились через предприятие в Вольверина, существующее, похоже, только на бумаге Насчет в Данске банк. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с отмыванием денег. Неучтенные средства, которые превращаются в портфели акций. Деньги, которые систематически переводятся с одного счета на другой. Часто через налоговое убежище. К примеру, там несколько раз фигурируют Аруба и Теркс и Кайкас. Она кивнула, и он продолжал. Это деньги преступных группировок. Скорее всего, наркотики, трафикинг или нечто подобное. Он протянул ей последний лист и указал на одну колонку. Вот это особенно бросается в глаза. Большие суммы переводятся на счет, ранее нигде не упоминавшийся. Она прочла, сравнивая даты, отметила комментарий на полях, сделанный банковским контактом, большое количество недвижимости в Испании, проданный Аллендером и купленный за бесценок Денейденом. Эта недвижимость ранее была куплена на неучтенные доходы в Альверины. Затем огромная сумма уже чистых денег была переведена на счет в Альверины, которым управлял Денейден. Лен провела пальцем по списку транзакций. Каспер прав. Тот явно что-то подозрительное. За пару дней до убийства перед банком СЭП кто-то снял все миллионы со счета в Альверины. Деньги ушли на частный счёт в банке СЭП на имени известного ей человека. Вероятно, фальшивые личные данные. Одно ясно. К этому счёту аландер и Денейден явно имели доступ. Лин сидела молча. Вот и ответ на вопрос, почему застрелили Денейдена и аландера Они обманули тех, кто не прощает. На кого открыт датский счёт, куда в конечном итоге попали бы деньги в Альверинны? «Если бы их не присвоили Денейден с Алендером?» Каспер не ответил, лишь молча указал на строку в самом низу документа. Лин сделала глубокий вдох. Незадолго до закрытия банка в пятницу кто-то перевел все миллионы со счета в СЭП на счет в Данский банк. Всего за несколько минут до расстрела. «Мой банковский контакт указал мне на их оплошность. Те, кто забрал деньги у Алендера и Денейдена, торопились». Думали, что никто в Швеции не отследит счёт, которым пользовался Денейден. Открытым совсем на другое имя. В нормальной ситуации датчане пошли бы через какой-нибудь оффшорный банк, и потом было бы невозможно отследить, куда ушли деньги. Он указал на фамилию рядом с номером счёта. Но на этот раз анкер Молеруп не стал соблюдать обычную процедуру безопасности. Он совершил ошибку. В первый единственный раз Его имя фигурирует рядом с Эппо Вольвериной. Он указал на перевод 27 миллионов шведских крон в пятницу 21 ноября в 16.27, за три минуты до убийства. Кто такой Анкер Молеруб? Лин почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она уже догадалась, на кого он работает. Это один из людей, связанных с экономическим отделом АО «Ульф», Пару месяцев назад нам удалось проникнуть на их почтовый сервер. На самом деле они много чем занимаются. Но нас в первую очередь заинтересовало то, что они оказывают финансовую поддержку ультраправым организациям и не только в Дании, но и за границей. То есть нацистам. Например, они поддерживали Патриотический фронт. Каспер многозначительно улыбнулся, взглянув на Лин. Пока он не рухнул. АО Ульф. Те же люди, которые напали на нее в мае. Те, кто оплачивал деятельность Коскинена и Патриотического фронта. Те, кого она пообещала себе проверить, однако так и не собралась. Про АО «Ульф» я уже слышала раньше. Каспер снова улыбнулся, не стала расспрашивать. Они понимали друг друга без слов. Ни один из них не хотел вдаваться в подробности того, как Лин в прошлый раз помогла шведской полиции. К тому же она не была до конца уверена, знает ли он, что она и сейчас занимается тем же самым, хотя в целом он категорически против сотрудничества с полицией. Конечный результат в прошлый раз оказался положительным. Одной нацистской организации стало меньше. «Я знаю, что вы интересовались ими». «Антифа. Не я», — подумала она. Каспер бросил на нее пристальный взгляд. Похоже, у них появился новый шведский контакт, с которым они работали на пробу, пытаясь возродить патриотический фронт или что-то в этом духе. К сожалению, АО «Ульф» сменила сервер до того, как мы успели составить себе полную картину, и с тех пор нам больше не удавалось туда проникнуть. Но если ты сейчас свободна от э, всего прочего, может быть, ты нам поможешь с этим делом в будущем? Они выпили, пошутили, поговорили всерьёз и в последний раз обнялись на прощание, проведя несколько часов в баре с Норк. Тем не менее, всё было не так, как когда-то. Прошлое уже не вернётся. Да и хочет ли она этого? Хотя пиво показалось ей вкусным, общение раскрепощённым её охватило печаль. Этот этап жизни остался позади. Оторвав на мгновение глаза от телефона, Она проверила номер выхода на посадку на табло и направилась на проверку безопасности аэропорта Каструб. На дисплее всплыл официальный сайт компании АО «Ульф». Он выглядел, как у любого другого предприятия. Лин нашла в телефоне заметки, оставшиеся с мая, но там не нашлось ничего полезного, ясно одно. И они, и Коскинан снова замешаны в этом деле. Либо у АО «Ульф», Есть какой-то продвинутый хакер, сумевший перевести деньги. Либо у них есть свой человек в Данский банк. Лин поежилась. Лишь бы в Данский банк не оказалось слуги двух господ, как в СЭП. Мысленно сделала отметку. Спросить у Каспера, насколько хорошо он знает свой контакт, учитывая все, что уже случилось. Она не сможет вынести, если он пострадает из-за того, что помог ей.